— Мистер Напкинс, — сказала миссис Напкинс, — этот разговор неуместен в присутствии слуг. Прогоните этих негодяев. — Правильно, моя дорогая, — отозвался мистер Напкинс. — Мазли, — Ваша честь, откройте парадную дверь. — Слушай, Ваша честь. — Оставьте этот дом, — сказал мистер Напкинс, выразительно размахивая рукой. Джимль улыбнулся и шагнул к двери. — Стойте, сказал мистер Пиквик. Джимль остановился.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 — отозвался джин Славный малый пиквик, доброе сердце, крепкий старикашка, но горячиться не следует, вредно весьма. До свидания, еще увидимся. Не падайте духом, ну, Джоб, трогай! С этими словами мистер Джинк нахлобучил шляпу на свой особый лад и вышел из комнаты. Джоб троттер помешкал, огляделся по сторонам, улыбнулся И затем, отвесил мистеру Пиквику насмешливо торжественный поклон и подмигнул мистеру Уэллеру с дерзким лукавством, которое превосходило всякое описание, последовал за своим неунывающим хозяином. «Сэм», — сказал мистер Пиквик, когда мистер Уэллер двинулся было вслед за ними, — «сэр, останьтесь здесь!» — мистер Уэллер, казалось, колебался. «Останьтесь здесь!» — повторил мистер Пиквик.